Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции по истории СССР, эпохи Леонида Ильича Брежнева. И ближайшие две лекции, они будут посвящены экономическому развитию Советского Союза в 1965-1984 годах. И начнем мы этот рассказ о Косыгинской экономической реформе. Но ну, вот эта лекция будет посвящена истокам этой реформы, а затем, собственно говоря, и самой Косыгинской экономической реформе. Итак. Значит, новый председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, который был утвержден на этом посту в октябре 1964 года, прекрасно сознавал, что проведением одной так называемой административной контрреформы, которая предусматривала ликвидацию территориальных самонархозов и восстановление отраслевой структуры управления, преодолеть негативные тенденции в экономическом развитии страны, Вряд ли возможно. Он был твердо убежден в том, что традиционный партийно-административный механизм управления народно-хозяйственным комплексом страны необходимо дополнить и целым рядом чисто экономических стимулов, то есть фактически введением ряда элементов рыночной или так называемой неонеповской экономики. Сама эта идея впервые получила свое обоснование еще во второй половине 1950-х годов, когда проблема поиска различных моделей оптимальной системы планирования оказалась в центре особого внимания ряда видных советских экономистов, в том числе академиков Леонида Конторовича, Василия Немчинова, Василия Новожилова и ряда других. Затем в сентябре 1962 года в главном печатном органе ЦК газете Правда, была опубликована статья никому тогда, в общем-то, еще неизвестного профессора Харьковского университета Либермана «План прибыль премия», которая дала старт новой экономической дискуссии, посвященной обсуждению самых актуальных экономических проблем. Вот в ходе состоявшейся дискуссии, в которой приняли участие многие крупные экономисты, в частности, академики Струмилин, Немчинов, Румянцев, Федоренко и другие, Были поддержаны ряд идей этой статьи, в том числе и такой довольно крамольный вывод о том, что прибыль надо рассматривать как один из важнейших критериев успешной работы любого Социалистического предприятия. По итогам состоявшей дискуссии профессор Либерман направил в ЦК КПСС аналитическую записку о совершенствовании планирования и материального поощрения работы промышленных предприятий, в которой он в довольно осторожной форме предложил возродить целый ряд элементов рыночных отношений и создать встроенную систему экономического стимулирования для этих предприятий. Как своеобразная альтернатива вот этой Либермановской реформе, в среде крупных технократов рассматривал среди известного советского математика, академика Виктора Михайловича Глушкова, который будучи главой Межведомственного научного совета по внедрению вычислительной техники и экономика математических методов в народном хозяйстве СССР, предлагал решить проблемы экономического развития страны не возвратом на рыночные, а по сути дела капиталистические рельсы, а через внедрение новаторской программы тотальной информатизации экономических процессов с применением единой системы планирования и управления, так называемой ЕСПУ которая должна была базироваться на единой государственной сети вычислительных центров. Его идея поначалу была принята в высших эшелонах власти, и в 1963 году вышло специальное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР, в котором была отмечена особая необходимость создания по всей стране единой системы планирования и управления соответствующих государственной сети вычислительных центров. Позже само понятие СПУ – в официальных документах трансформировалась так называемый АГАС, то есть общегосударственная автоматизированная система планирования и управления народным хозяйством. И на основании этого постановления по всей стране развернулась широкая работа по созданию нескольких научно-исследовательских институтов, в том числе и Центрального экономико-математического института в Москве. Одновременно предполагалось создать и единую государственную сеть крупных вычислительных центров, оборудовать а, их мощными электронно-вычислительными машинами, которые дали бы возможность гораздо более оперативно обрабатывать всю поступающую информацию и оптимизировать управление народно-хозяйственным комплексом страны. По замыслу Виктора Глушкова, эта сеть должна была состоять из двух ярусов. Значит, на первом ярусе предполагалось создать и объединить едиными каналами оптоволоконной связи около 100 самых мощных вычислительных центров, расположенных в крупных промышленных центрах и во всех экономических регионах страны. А на втором ярусе построить порядка 20 тысяч местных вычислительных центров, соединенных с первым ярусом такой же системой оптоволоконной связи. Значит, главная цель этого уникального проекта, который по своим масштабам ничуть не уступал ядерной и космической программам, состояла в том, чтобы, во-первых, по-ленински наладить постоянный и действенный учет за любой точкой гигантской советской экономики, и, во-вторых, свести к минимуму так называемый человеческий фактор и сделать экономику страны по-настоящему эффективной и прозрачной. С этой целью в главном вычислительном центре Академии наук СССР, в частности в Киевском Институте кибернетики, руководителем которого и был Академик Глушков, опираясь на исследования начальника ВЦ номер 1 Министерства обороны СССР профессора Анатолия Ивановича Китова, электронные цифровые машины, а также работы его коллег, в том числе профессоров Креницкого, Собелева и Липунова, уже в 1958-1963 годах, был разработан, а затем запущен серийное производство мини-компьютер «Проминь», который затем стал базой для создания первого в мире персонального компьютера «Мир-1». Однако решающим аргументом против вот этой глушковской реформы стало то, что издержки на ее проведение, а это порядка 20 миллиардов рублей, по мнению самого Алексея Николаевича Косыгина, а также других членов высшего Советского руководства оказались существенно выше, чем цена так называемой рыночной или либермановской реформы, поэтому а, выбор пал именно на нее. Кроме того, против Глушковской реформы, как это ни странно, особенно сильно ополчился глава Центрального статистического управления СССР профессор Владимир Николаевич Тарковский, которого Академия Глушков довольно часто и предельно открыто критиковал за то, что его ведомство не внедряет передовые системы сбора и обработки информации, ориентирует свою работу на старые счетно-аналитические машины, не стимулирует развитие вычислительной техники и препятствует тому, чтобы информация становилась гибкой и оперативной. Но вот по мнению целого ряда ученых, в частности Деркача, Перхоровича и других, именно позиция Владимира Старковского, а также министра финансов СССР Валентина Федоровича Гарбасова, который яростнее всех выступали против проекта Академика Глушкова во многом и предопределила печальную участь этого проекта. При этом следует сказать, что по свидетельству ряда крупных экономистов, в частности Академика Белкина, первоначально сам Алексей Николаевич Косыгин негласно тормозил подготовку вот этой самой Либермановской реформы, и только после отставки Никита Сергеевича Хрущева дал ей ход создав специальную комиссию, которую возглавил заместитель председателя Госплана СССР Александр Васильевич Коробов. Причем эта комиссия во многом взяла за основу наработки упраздненного Государственного научно-экономического совета, который в хрущевский период возглавлял знаменитый сталинский нарком Алексей Федорович Зосядько, в частности проект члена этого совета профессора Вага, который затем с успехом воплотился в конкретных решениях двух ближайших пленумов ЦК КПСС. Значит, новый экономический курс, который в основных своих элементах во многом походил на Неповскую экономику первых лет советской власти, был впервые обозначен решениями двух пленумов ЦК, прошедших, соответственно, в марте, а затем в сентябре 1965 года. Ну, как я уже сказал, в марте 1965 1900... года, В года году состоялся очередной пленум ЦК, на котором с основным докладом о неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства страны выступил сам новый испеченный генсек Леонид Ильич Брежнев. Признав факт провала всех плановых показателей так называемых «хрущевской семилетки», новый лидер страны предложил целый ряд конструктивных мер, призванных реформировать сельское хозяйство страны на основе разумного сочетания общественных и личных интересов всех тружеников села и усиления их материальной заинтересованности в существенном росте сельскохозяйственного производства. В соответствии с решениями, принятыми на пленами ЦК, во-первых, ежегодный план обязательных государственных закупок зерна был снижен и объявлен неизменным, на предстоящие 10 лет, во-вторых, все закупочные цены на основную сельхозпродукцию были вновь повышены в полтора-два раза, в-третьих, все сверхплановые закупки а, теперь должны осуществляться по повышенным ценам, которые составляли порядка 50% от ее основной цены, в-четвертых, существенно были снижены цены на всю сельскохозяйственную технику, а также запчасти для нее, В пятых со всех колхозов и совхозов страны были вновь списаны все долги государства и уменьшены ставки подоходного налога на колхозное и советское христианство. Ну и, наконец, в шестых была прекращена порочная практика ликвидации личных приусадебных хозяйств колхозников. Однако самое главное новшество состояло в том, то количество отчетных показателей, установленных ранее для всех типов аграрных хозяйств страны, было резко сокращено и в пределах государственных заданий всем сельскохозяйственным артелям, колхозам и совхозам представлялась полная самостоятельность в планировании собственного производства. Одновременно в постановлении пленом ЦК был сделан особый акцент. Во-первых, на резкое увеличение государственных ассигнований для существенного повышения технического уровня сельскохозяйственного производства и производства основных типов сельскохозяйственных машин, то есть тракторов, комбайнов, а также минеральных удобрений, во-вторых, на комплексную механизацию тех отраслей сельскохозяйственного производства, прежде всего животноводства и овощеводства, где большая часть работ до сих пор проводилась дедовским ручным способом. В-третьих, на усиление специализации сельскохозяйственного производства не только в рамках отдельных областей, краев и республик, но и самих аграрных хозяйств, многие из которых по-прежнему носили многоотраслевой характер, что негативно влияло на общий рост сельскохозяйственного производства в стране. Кроме того, прежняя крайне громоздкая система органов управления сельским хозяйством была упрощена, поскольку все союзно-республиканские министерства Производство и заготовок сельскохозяйственных продуктов союзных республик были преобразованы в республиканские министерства сельского хозяйства, территориально-производственные колхозно-совхозные управления были соответственно упразднены и восстановлены структурные подразделения исполкомов местных советов, ответственные за сельскохозяйственное производство на местах. В то же время в решениях пленума ЦГА особый акцент в руководстве всем аграрным комплексом страны делался теперь на повышение роли Министерства сельского хозяйства СССР, которое возглавила бывший глава Целиного края исполкома Валентин Мацевич. Принятые решения вскоре принесли колхозам и совхозам существенные выгоды, и уже к концу 1965 года за сданную сельхозпродукцию они получили почти на 15% больше финансовых средств, чем предыдущие годы. Кроме того, значительная выгода была получена ими и от снижения цен на сельхозтехнику, электроэнергию и списание прежних задолженностей по государственным судам, которые, как известно, довольно тяжелым временем лежали на их бюджетах. Ну и наконец, надо сказать, что в середине марта 1965 года по инициативе нового главы советского правительства Алексея Николаевича Косыгина состоялось расширенное заседание Госплана СССР, которое замышлялось как этапное мероприятие в процессе подготовки к сентябрьскому пренуму ЦК КПСС. По итогам работы этого совещания с исчерпывающей ясностью обозначился акцент не столько на устранение уже очевидной всем тенденции отсталости советского промышленного производства, сколько на так называемое антикризисное управление. Устранение существующих диспропорций сведение баланса обеспечение качества продукции и эффективности капиталовложений. Вот такой был заключительный итог вот этого значит производственного совещания в госплане СССР. Но теперь бы я хотел чуть более подробно остановиться на экономической реформе Алексея Косыгина, которая проводилась в годы восьмой пятилетки, то есть в 1965-1970 годах. Да, но как я уже говорил, в сентябре 1965 года состоялся очередной пленум ЦК, на котором в соответствии с докладом об улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства выступил председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Кашигер. Именно этот доклад и одноименное постановление ЦК, принятое по итогам работы этого пленума ЦК, и дали старт новой экономической реформе, общая концепция которой включала в себя три основных элемента. Это, во-первых, полную реорганизацию прежней системы управления промышленным производством страны путем ликвидации всех самонархозов и воссоздание 10 общесоюзных и 17 союзно-республиканских министерств, которые должны были обеспечить единую научно-техническую политику и технологический прогресс в промышленном производстве, во-вторых, это проведение мероприятий по повышению материальной заинтересованности коллективов предприятий, увеличение своего производства и улучшение качества продукции, в-третьих, это осуществление целого комплекса мер по совершенствованию планирования, нацеленного на пропорциональное развитие всех отраслей народного хозяйства страны и общий рост технического уровня промышленного производства. Значит, в октябре 1965 года по итогам работы этого плена ЦК были приняты совместные постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР о совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования, промышленного производства, а также положение о социалистическом государственном производственном предприятии. Значит, ключевой задачей новой экономической реформы стал перевод от традиционных административных методов управления народным хозяйством страны к так называемым экономическим методам. С этой целью предлагалось существенно усилить воздействие и роль стоимостных инструментов экономической Политики, то есть цены, прибыли, кредитов, процентов, премии и так далее. В этой связи под реформаторские преобразования подводилась и так называемая теоретическая база, смысл которой состоял в признании товарной природы, социалистического производства и ключевых интегральных показателей экономической эффективности предприятий, то есть их прибыльности и рентабельности. Значит, другой важнейшей задачей новой экономической реформы стало усиление оперативно-хозяйственной самостоятельности большинства промышленных предприятий страны, что предусматривало существенное сокращение централизованно спускаемых плановых показателей для предприятий. Адресное и директивное планирование не устранялось, однако оно резко сокращалось с 30 до 9 показателей, среди которых сохранялись только Показатели объема реализации готовой продукции, фонда заработной платы, прибыли, рентабельности и ряд других. При этом выполнение плана теперь выражалось не в валовых показателях, а в объемах реализованной продукции. В результате этого нововведения многие промышленные предприятия получили небывалую свободу рук, поскольку теперь они могли самостоятельно планировать темпы роста производительности труда снижение себестоимости продукции, устанавливать величину средней заработной платы и так далее. Кроме того, новая экономическая реформа закладывала идею перевода всех промышленных предприятий на полный хозяйственный расчет, что предполагало существенное усиление так называемых экономических стимулов управления этими предприятиями. В частности, для всех предприятий устанавливаются долговременные экономические нормативы и налоговые платежи, определяющие их взаимоотношения с госбюджетом. То есть речь шла о плате за фонды, так называемые рентные платежи, нормативы формирования фондов развития и экономического стимулирования и так далее. Вот согласно принципам вот этой новой или косыгинской экономической реформы часть прибыли предприятий должна была теперь оставаться в полном распоряжении самих производителей, за счет которых они получали возможность формировать ряд собственных фондов, в частности фонд развития производства, фонд материального поощрения, фонд социально-культурного назначения, фонд жилищного строительства и так далее. Значит, в соответствии с главными задачами Косыгинской экономической реформы были определены и основные направления хозяйственной политики в восьмом пятилетнем плане развития народного хозяйства страны на 1966-1970 годы. Значит, директивы по этому новому пятилетнему плану которые были приняты на 23-м съезде КПСС в марте 1966 года, предполагали увеличить выпуск промышленной продукции на 47-50%, сельскохозяйственной продукции на 25%, а реальные доходы населения аж полтора раза. Но вот процесс перехода советской промышленности на новые Условия хозяйствования происходил, естественно, постепенно. Значит, первоначально в январе 1966 года на систему хозрасчета перешли первые 43 крупных промышленных предприятий в 20 городах страны. Затем, после подведения первых положительных итогов реализации Косыдинской реформы, ее положения были распространены и на целые отрасли и сектора народного хозяйства. В частности, уже в апреле-июне 1967 года Совет Министров СССР принял ряд постановлений, в частности, о мерах по дальнейшему улучшению кредитования и расчетов в народном хозяйстве и повышению роли кредита в стимулировании производства – о переводе Министерства гражданской авиации СССР, Министерства путей сообщения СССР, Министерства морского флота СССР и Республиканских министерств речного транспорта на новую систему планирования и экономического стимулирования и так далее. А затем в июле 1968 мае 1969 года были приняты очередные постановления Совета министров СССР, в частности, о переводе эксплуатационных предприятий и производственно-технических управлений Министерства связи СССР на новую систему планирования и экономического стимулирования, о совершенствовании планирования и капитального строительства, и об усилении экономического стимулирования строительного производства и так далее. Таким образом, уже к концу 1967 года, По новой системе работали более 7 тысяч крупных предприятий страны в разных регионах, где было занято свыше 10 миллионов человек, и на долю которых приходилось порядка 40% всей производимой промышленной продукции в стране. Затем процесс перехода промышленных предприятий на новую систему хозрасчета приобрел всеобщий характер, и уже к концу 1970 года из 49 тысяч промышленных предприятий Более 41 тысячи заводов, фабрик, портов, шахт, трудников и так далее, на долю которых приходилось примерно 95% прибыли и 93% общего выпуска промышленной продукции перешли на новые принципы социалистического хозяйства. Ну, в данном случае слово социалистического я беру в кавычки. Вряд ли это можно назвать в чистом виде социалистическим. Кроме того, в процессе реализации Косыдинской реформой развернулось и широкое слияние мелких и средних предприятий и создание крупных производственных объединений, причем входившие в состав этих концернов промышленные предприятия были связаны между собой либо тесной производственной кооперацией, по выпуску готовой продукции, либо комплексной переработкой сырья. Уже к концу 1970 года было создано порядка 600 таких объединений, в том числе ЗИЛ, АЗЛК, ГАЗ, ВАЗ, Уралмаш, Электросила, Позитрон, Большевичка и многие другие. Надо сказать, что по мнению многих историков и экономистов, работа в новых условиях позволила довольно успешно выполнить 8 пятилетний план развития народного хозяйства – и увеличить выпуск готовой продукции более чем на 50%, и наконец-то приостановить падение среднегодовых темпов роста промышленного производства в стране. Ну, в частности, за годы восьмой пятилетки в строй было введено более 1900 новых крупных промышленных предприятий, в том числе такие уникальные объекты, как Западносибирский и Карагандинский металлургические комбинаты, Волжский и Альметьевский трубные заводы, Братский алюминиевый завод, Гомельский суперфосфатный завод, Камский автомобильный завод, Красноярская ГЭС, Славянская ГРЭС, Криворожская и Конаковская ГЭС, первая очередь Волжского автомобильного завода в Тольятти, Волгоградская, Шахтерская и Лениногорская трикотажные фабрики, Волгоградская и череповецкие обувные фабрики и так далее. Тогда же было закончено формирование единой энергетической системы европейской части страны и создана мощно объединенная западно-сибирская энергосистема. Но вот новая система хозяйствования восьмой 8 внедрялась также и в сельском хозяйстве. В частности, в апреле 1967 года было принято очередное постановление Совета Министров СССР о переводе совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий на полный хозяйственный расчет, в соответствии с которым уже к концу года на полный хозрасчет перешло более 40% процентов всех советских хозяйств. Кроме того, экономическая реформа позволила впервые отказаться от старой системы оплаты труда колхозников по трудодням и перейти к гарантированной ежемесячной оплате их труда наличными деньгами по тарифным ставкам соответствующей категории работников советских хозяйств, то есть совхозов. С этой целью во всех колхозах создавался так называемый особый фонд, который формировался либо полностью за счет их доходов, либо при недостатке собственных средств частично и за счет государственного кредита. Значит, новые условия хозяйства колхозов, расширение их самостоятельности в определении собственной экономической политики, заметный рост демократических элементов, предполагавшись выборность не только членов правления и председателей колхозов, но также бригадиров и руководителей. Других подразделений получили свое отражение в новом примерном уставе колхозов, который был принят в ноябре 1969 года на третьем съезде колхозников СССР в Москве. Он заметно обновил старый довоенный устав 1935 года и впервые закрепил права колхозников на гарантированную заработную плату и пенсионное обеспечение. Также на этом съезде был избран и Союзный совет колхозов, в задачи которого входили обсуждение самых важных и острых вопросов колхозной жизни, обобщение опыта различных передовых хозяйств, выработка рекомендаций по совершенствованию сельскохозяйственного производства и так далее. Значит, для обеспечения намеченных значит, планом 8 пятилетки устойчивых темпов развития сельского хозяйства В соответствии с решениями нового пленума ЦК, который прошел в мае 1966 года, за счет государственного бюджета стали активно проводиться работы по мелиорации и повышению плодородия земель. А в октябре 1968 года очередной пленум ЦК принял ряд кардинальных мер по увеличению поставок всем колхозам и совхозам сельскохозяйственных машин и минеральных удобрений. В результате предпринятых мер уже к концу восьмой пятилетки на полях страны работало порядка 2 миллионов тракторов и более 620 тысяч зерноуборочных комбайнов. А почти все колхозы и совхозы страны пользовались электроэнергией от государственных энергетических сетей. Кроме того, в годы восьмой пятилетки получил дальнейшее развитие процесс преобразования колхозов в совхозы. Так, в 1970 году в стране насчитывалось 15 тысяч совхозов, а число колхозов за прошедшие 5 лет сократилось с 37 тысяч до 33,5 тысяч хозяйств. При этом на долю совхозов уже приходилось до 40% всей товарной продукции сельского хозяйства страны. Кроме того, именно в эти годы широко практиковалось создание различных мерч колхозных и колхозно-совхозных производственных объединений Крупных аграрно-промышленных комплексов со своими предприятиями по переработке сельхозпродукции, производству стройматериалов, откормочных пунктов и так далее. Существенно улучшился и кадровый состав руководителей колхозно-совхозного производства. И к концу восьмой пятилетки почти 100% директоров совхозов и более 80% председателей колхозов имели высшее или среднеспециальное образование а общая численность специалистов сельского хозяйства страны выросла на 400 тысяч человек. В результате предпринятых мер восьмой пятилетке произошло значительное увеличение производства сельской хозпродукции, и к концу 1970 -го года ее валовый объем вырос на 21%. Однако и в эту достаточно благоприятную и сбалансированную пятилетку ряд плановых заданий оказались невыполненными, поскольку самим планом пятилетки намечалось увеличение производства продукции сельского хозяйства на 25%, хотя в целом негативные тенденции, доставшиеся в наследство от так называемых хрущевских реформ, в данном случае слово «реформа» я уже беру в кавычки, все же удалось переломить. Надо сказать, что по мнению многих либеральных авторов, в частности Попова, Шмелева, Медведева, Шубина, Пехоя и других относительно замедление темпов социально-экономического развития страны, признаки которого стали наблюдаться уже на исходе восьмой пятилетки, во многом объяснялись сознательным скручиванием косыдинской экономической реформы в самых верхних эшелонах власти. Советская директивная экономика, по мнению этих ученых, а также тоталитарная политическая настройка смогли довольно быстро и легко нейтрализовать все позитивные результаты Косыгинской реформы, поскольку консервативная часть высшего политического руководства, прежде всего Леонид Брежнев, Михаил Суслов, Николай Подгорный, Дмитрий Устинов, Андрей Кириленко и Петр Шили с самого начала усматривали в этой Косыгинской реформе реальную угрозу политической стабильности в стране и падение роли партийного аппарата во всей властной вертикали. Поэтому для Вот этой части политического руководства страны, так называемая «Пражская весна» 1968 года, стала самым зримым подтверждением этой вполне реальной угрозы, и э, так называемые «охранители» начали откровенно и резко скручивать Косыдинскую реформу уже в конце 60-х годов. Однако, по мнению тех же авторов, главной причиной краха Косыдинской реформы, Все же стало то, что сама тоталитарная модель советской экономики, которая отвергала все новое и передовое, уже исчерпала свой исторический ресурс. Она, по их мнению, могла еще какое-то время развиваться по инерции, но в исторической перспективе была, безусловно, обречена, поскольку существовавшие условия организации и управления советским производством, не могли обеспечить реального решения объективно стоящих перед советским обществом задач. Однако данная оценка, как считают многие их оппоненты, грешит явной однобокостью и просто элементарным передергиванием фактов, поскольку хорошо известно, что еще во второй половине 1960-х годов, Косыдинская реформа была подвергнута резкой критике именно слева со стороны довольно влиятельной группы советских экономистов, авторов так называемой системы оптимального функционирования экономики, которые в тот период окопались в Центральном экономико-математическом институте Академии наук СССР. Значит, именно эти экономисты, в частности директор института академик Фидоренко, а также доктора экономических наук Шаталин, Бирман и целый ряд других, которых активно поддержал входивший в политический фавор директор нового института США и Канады Академии наук профессор Арбатов, предложили в качестве альтернативы Косыгинской реформе создать конструктивную экономико-математическую модель социалистической экономики. Но вот впервые сама эта концепция была представлена на научной конференции в Институте экономики Академии наук СССР еще в 1967 году, и по мысли ее разработчиков, будучи альтернативой описательной политэкономии социализма, должна была полностью вытеснить товарное производство, заменив его системой экономико-кибернетических операций. Причем, сознательно политизируя вот эту чисто научную дискуссию, авторы системы оптимального функционирования экономики, прямо ставили в вину Алексею Николаевичу Косыгину и его команде реформаторов непростительные уступки империалистам, заигрывание с Западом, предательство идей социализма, перетаскивание на советскую почву чуждых идей конвергенции, чем они реально содействовали торможению, а затем и затуханию вот этой Косыгинской рыночной реформы. Между тем их не менее влиятельные оппоненты из числа ведущих сотрудников того же Института экономики Академии наук, в частности Капустин, Конрад, Абалкин, а также Госплана СССР, в частности Байбаков, Бачурин, Лебединский и другие, всячески пытались разоблачать необычайно разросшиеся мифы о вот этой вот Софе и доказать всю несостоятельность этой системы, в том числе и на расширенном совещание в Госплане СССР, которое состоялось в апреле 1970 года. Более того, чуть раньше, еще в 1968 году, в качестве реальной альтернативы СОФЭ, Главный Вычислительный Центр и Научно-Исследовательский Экономический Институт Госплана СССР под руководством академика Ефимова на основе собственной экономико-математической модели межотраслевого баланса создали автоматизированную систему значит, плановых расчетов, или АСПР. Однако к тому времени Косыгинская реформа уже приказала долго жить и стала достоянием реформы. Надо сказать, что по мнению ряда современных авторов, в частности профессора Пехоя, фактический отказ от проведения экономической реформы был зафиксирован уже в декабре 1969 года на очередном пленном ЦК где в итоговом постановлении вновь был сделан особый акцент на привычной командно административные рычаги управления народно-хозяйственным комплексом страны и заявлено о необходимости усиления борьбы со злостным нарушением государственной и трудовой дисциплины, максимального использования всех резервов производства, усиления режима экономии и так далее. Вместе с тем, как справедливо отметили другие современные авторы, в частности, Абалкин, Павлов, Химанов, Довин, Машесуницы, Суницы, Еремина и другие, процессу свертывания Косыгинской экономической реформы способствовали и многие существенные недостатки, которые были присущи ей самой. Значит, ну о каких, в общем-то, негативных вещах идет речь? Во-первых, чисто формально Косыгинская экономическая реформа, представила госпредприятиям вполне широкое поле для маневра. Однако она так и не смогла создать рачительного хозяина на производстве, ибо тотальное господство государственной собственности сохраняло, по мнению вот этих ученых, значит прежнее отчуждение работников от основных средств производства. Хотя я всегда считал, что это вот какой-то ну, абсолютно надуманный, Термин и такое догматизированное представление о э, марксистской теории. Но об этом сейчас мы говорить не будем. Во-вторых, по мнению тех ученых, ущербность косыдинской экономической реформы во многом определялась повальной абсолютизацией пресловутой прибыли как главного и всеобъемлющего экономического показателя эффективности работы предприятия, поскольку, э, как известно, эту самую прибыль можно получить как за счет оптимизации промышленного производства, так и путем искусственного повышения цены и выпуска менее качественной продукции. Это совершенно верная оценка, безусловно. Третье, подавляющее число промышленных предприятий, по мнению этих ученых, были кровно заинтересованы в повышении так называемого рублевого вала произведенной продукции и увеличении, а не снижении ее себестоимости, что полностью противоречило основам сталинской, советской, поистине советской экономики. Это тоже верная оценка. Четвертое. Более того, многие госпредприятия были абсолютно не заинтересованы в каком-либо обновлении своих основных фондов и усовершенствовании технологии производства, поскольку при такой модернизации себестоимость продукции неизбежно бы снижалась, однако норма прибыли определялась именно ее себестоимость. Это тоже, в общем-то... Верный постулат. Дальше. В-пятых, придав широкую самостоятельность госпредприятиям конкретных министерств и ведомств, а по сути одной крупной корпорации, авторы Косыдинской экономической реформы оторвали эти предприятия от отраслевых конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, лишив их по сути производственной базы и доступа к традиционным материальным и финансовым ресурсам. Далее. Фонд заработной платы отныне стал целиком зависеть не от реального объема товарной продукции, а от численности работника предприятий, поэтому применение так называемого округленного уравнительного принципа планирования фонда заработной платы вело к тому, что сокращение численности работников автоматически уменьшало и фонд самой этой заработной платы. Дальше сохранялся прежний принцип определения расходов материальных ресурсов на ценовой эквивалент валовой продукции. То есть, чем выше были материальные затраты, тем больше было законных оснований для получения более высокой отпускной цены, что, естественно, вело к расточительству производственных ресурсов и росту розничных цен. Затем стимулирование выпуска сверхплановой продукции – вызывало стремление самих промышленных предприятий к сознательному занижению государственных планов, то, что принято называть производственным эгоизмом, поскольку э, переуполнение э, вот этих государственных планов, но ну, явно завышенных государственных планов, сулило промышленным предприятиям гораздо больше выгод, чем работа по ранее утвержденным, довольно напряженным хозяйственным планам. Ну и, наконец, э, последнее, ввиду подобной, Вполне укоренившейся практики, которая была на руку не только самим предприятиям, но и их министерством, в существующий хозяйственный механизм стал внедряться механизм так называемой плановой анархии, а также инфляции. Но вот в результате всего этого так называемый позитивный потенциал Косыдинской экономической реформы стал постепенно исчерпываться, а народное хозяйство страны, возвращаться к традиционным источникам экономического роста за счет топливно-энергетического и военного промышленного комплекса страны, в рамках которых, как известно, находились более 80% всех станкостроительных и машиностроительных предприятий страны. Не принесли ожидаемого результата и попытки внедрить в массовое производство науко-емких технологий, в частности радиоэлектронику, информатику, вычислительную технику и биотехнологии. Структура советской экономики приобретала, к сожалению, все более нерациональный и однобокий характер с традиционным уклоном в тяжелую индустрию и капитальное строительство. Однако это вовсе не означало, что сама модель советской экономики была ущербна сама по себе. И последнее, о чем бы я хотел сказать, что еще в Горбачевске, особенно в постсоветский период, появился целый ряд непримиримых критиков Косыдинской экономической реформы, в частности, такие известные российские экономисты, профессора Георгий Ханин и Валентин Катасонов. Значит, первый считал, что успехи Косыдинской экономической реформы были, как он выразился, статистической иллюзией, а второй был убежден в том, что именно эта реформа сыграла самую пагубную роль в трансформации социалистической модели советской экономики, созданной Иосифом Виссарионовичем Сталином, в так называемую неонеповскую модель государственного капитализма, которая в конечном счете и привела к гибели самого Советского Союза. Кроме того, именно эта Косыгинская реформа заложила очередную мину под Научно-технический прогресс, поскольку после ликвидации Никиты Хрущевым знаменитого сталинского метода повышения эффективности советской экономики, так называемого ОМП, настал черед создания новых неприступных финансовых барьеров на путях модернизации любых производств и реального снижения себестоимости всей продукции, что составляло саму сердцевину сталинской модели советской экономики. Ну вот на этом я хотел завершить свою сегодняшнюю лекцию, благодарю вас за внимание, спасибо, до свидания.